Слава 17. Спасать сразу или разбираться в происходящем? Если у меня личные были сомнения по поводу того, что важнее, то чистота высказалась вполне однозначно, морозным холодом сковав мне ладонь. Тем не менее, я не начал действовать сразу. Судя по услышанному диалогу, пленнику ничего не грозит в ближайшее время. В самом худшем случае, если он прямо сейчас очнется, Ему намнут бока и проведут сеанс запугивания. Конечно, быть избитым не самая приятная перспектива, но если я вмешаюсь и освобожу парня, кто гарантирует, что подобное не повторится через неделю, через месяц или по прошествии полугода? Не зная истинных мотивов похитителей, спасение здесь и сейчас может стать только временным решением. Сосредоточился на холоде в ладони и отправил ответный посыл в Акидзасе, пытаясь пояснить белоснежному клинку свои мысли. Это сработало только частично, боль в руке не прошла, но и не стала усиливаться. Мне показалось, что подобное можно рассматривать «Как делай, что решил, но помни, я за тобой наблюдаю». Возможно, я не прав в трактовке ответа чистоты, но если это так, то узнаю об этом очень быстро. Стоит мне покинуть убежище, и в случае ошибки боль скрутит меня в бараний рог. Вначале проверил пленника, бандиты сковали его серебром, привязав к одной из коек. Парень пока не пришел в сознание, и его оставили в покое, выставив пару охранников у входа в ту комнату, в которой его разместили. Как мне показалось, этим людям не впервой заниматься подобными делами. Это сейчас все помещения бывшего убежища пусты, и здесь никого нет, кроме бандитов и только что доставленного паренька» но, судя по отметкам на стенах, здесь довольно часто содержат пленников. К тому же одна из комнат в убежище переделана в пыточную, дыба, металлическое кресло, привинченное к полу, железный стол, на котором разложены вполне характерные инструменты. Как ни повернуться дела сегодня, но это место нужно в любом случае зачистить, затем сдав полиции или кураторам. По этому вопросу мы с чистотой оказались на одной волне. Еще раз оценив положение, уверился в том, что, несмотря на довольно устрашающее место, в ближайшее время пленнику ничего не грозит. Парень в отключке пробудет еще час, а то и больше, и пока он не очнется, его никто не тронет. По крайней мере, именно такими были распоряжения местного главаря, когда он давал указания своим подчиненным. Надеюсь, за это время успею хотя бы немного разобраться в происходящем и вернуться вовремя, Видимо, частота эти мои мысли восприняла как устраивающий ее компромисс, и боль в левой ладони уменьшилась. Не ушла полностью, но стала значительно слабее, превратившись в ноющий фон, который не позволяет о себе забыть. Вот вроде с момента, как доктор вышел из убежища, прошло не больше минуты, но когда я просочился за дверь, в коридоре уже никого не было. Пришлось ускоряться, и едва не опоздал. Врача я нашел уже за ангаром, он скрылся от чужих глаз за контейнерами и откуда-то успел достать другой комплект одежды. Рабочий комбинезон, в который ходят докеры, и спешно переодевался. Причем переоделся очень проворно, секунд за 30, не больше. После чего он сложил свои старые шмотки в потрепанную спортивную сумку и повесил ее себе на плечо. А затем врач пальцами достал у себя изо рта какие-то силиконовые вкладки, и, проведя ладонью по голове, снял парик. Еще десять секунд, и из-за контейнеров вышел мужчина, ни в чем кроме роста и близко не похожий на врача скорой. Если бы я задержался в старом убежище еще на минуту, то никогда бы не подумал на неспешно идущего к выходу из портовой зоны мужчину, что он тот, кто мне нужен. Этот доктор оказался настоящим мастером маскировки и перевоплощения неприятные воспоминания о бэшшене тут же кольнули под лопатку а если он один из законспирированных оперативников уничтоженного клана вспомнив что некоторые из кры смогли засекать рейгов поблизости от себя спешно разорвал дистанцию с этим псевдоврачом итак непонятное похищение становилось чем то вообще неясным к чему подобные сложности зачем такой уровень конспирации когда этот доктор давал указания главе бандитов У меня уже сложилось примерное представление о том, для чего парня захватили. Для того, чтобы показать мальчишке, что без рода он никто и звать его никак, и его отказ от вступления в клан был большой ошибкой. Просто, примитивно, действенно. Да, но в этой теории нет места подобной конспирации и столь тщательному заметанию следов. Тем временем тот, за кем я наблюдал, вышел на стоянку и сел в потрепанный, видавший виды седан популярной марки. Подобных, похожих на этот автомобилей, на портовой стоянке было припарковано несколько сотен. Типичная машина обычного работяги. Выехав на шоссе, автомобиль с доктором за рулем, соблюдая все возможные правила дорожного движения, направился в сторону восточных спальных районов. Следить за машиной было относительно легко, потому как основной поток транспорта в это время шел в обратную сторону. Авто не петляло, а спокойно двигалось по прямой казалось водитель вообще не озабочен тем чтобы как то проверить следят за ним или нет что в свете недавнего его перевоплощения не очень у меня вязалось со сложившимся на данный момент образом врача стоило мне об этом подумать как машина свернула с трассы и заехала на стоянку огромного супермаркета припарковавшись похититель вышел из авто оставив сумку с вещами в багажнике и направился в магазин так как один раз я его едва не упустил то сейчас не сводил с него взгляда ни на секунду. И только подобная внимательность позволила мне не потерять доктора. Оборотень зашел в отдел верхней одежды и, немного поплутав между стеллажами и вешалками, на миг исчез из моего поля зрения. Когда я, наплевав на возможное раскрытие, приблизился, то застал уже финальную стадию еще одного переоблачения. В этот раз, сняв с вешалки серый в полосочку костюм, Врач, не заходя в примерочную, за десяток секунд переоделся. И что меня сперва удивило, а потом восхитило, магазин он покинул совершенно спокойно, и ни одна из систем безопасности не сработала. А так как я не видел, чтобы он срывал какие-то метки с костюма, то, скорее всего, этот комплект одежды был предварительно подготовлен именно для подобной смены. То есть он заранее сюда пришел и оставил этот невзрачный костюм на вешалке, Должно быть этим же утром или вчера перед самым закрытием, чтобы никто не успел купить. Прежде чем покинуть секцию одежды, оборотень сменил линзы, изменив цвет глаз, а также прыснул себе на голову из какого-то баллончика, отчего его волосы приобрели седину. В итоге этих манипуляций из супермаркета вышел не уставший от тяжелой смены докер, а спешащий по своим делам менеджер среднего звена. Меня уже не удивило, что, выйдя на стоянку, он сел в совершенно другую машину, а не в ту, на которой сюда приехал. В этот раз похититель петлял, неожиданно поворачивал, играл скоростью, иногда полностью останавливаясь, видимо, подобными маневрами определял, есть за ним слежка или нет. Впрочем, продолжалась его поездка не очень долго, не более четверти часа. После чего доктор вышел из своего авто на стоянке строительного магазина и пересел в большой черный джип. Если похищение паренька и правда организовано осколками Эшина, то приближаться к оборотню не стоит, но в том джипе, в который он сел, есть кто-то еще. И если я не сокращу дистанцию наблюдения, то, возможно, пропущу что-то очень важное. Взвесив риски, спрыгнул вниз и приблизился к джипу еще до того, как дверь машины захлопнулась за псевдоврачом. В салоне помимо доктора находился еще один человек. На водительском кресле сидел довольно дородный, солидно выглядящий мужчина, по возрасту немного за 50. Его виски украшало благородная седина, а сам он, несмотря на несколько избыточный вес, производил приятные впечатления. К тому же, судя по ауре, он был из клановых, впрочем, эта деталь меня нисколько не удивила. Как все прошло, перестав барабанить пальцами по рулю, как только врач устроился на сидении рядом, спросил его Дородный. С одной стороны, как и планировали, похититель ненадолго прервался, а затем, словно нехотя, продолжил. С другой, не без эксцессов. «Когда ты так говоришь, Гам, мое воображение рисует не самые приятные картины», повел могучими плечами, сидящий за рулем. «Давай без недоговорок», он бросил взгляд на часы. У нас еще есть запас по времени. Как скажете, мой патриарх, склонил голову тот, кого только что назвали гамом. Патриарх? Так в среде перевертышей принято называть самых могучих бойцов, добившихся абсолютного контроля над своим внутренним зверем или глав кланов. Но обращение «мой патриарх» скорее уместно как раз в разговоре с главой рода. Наемники отработали как по нотам, за одним исключением, продолжил псевдодоктор. Элайза Мотт, при этом имени Патриарх поморщился, словно оно вызывало в нем сильное внутреннее раздражение. Не заподозрило отравление, и когда ей стало плохо, мы перехватили вызов. Также подгадали прибытие нашей скорой так, чтобы оно совпало по времени с возвращением Теда с пробежки. Далее я поговорил с мальчишкой и убедил его. «Твое личное присутствие и правда было необходимо?» прервал рассказчик и его собеседник. «Я же просил по возможности все сделать чужими руками». «По возможности», – без малейшей доли раскаяния в голосе произнес Гам. «Я посчитал, что прямое общение с Тедом – слишком скользкий момент плана, и простые наемники могут на этом этапе сорвать всю операцию. Парень, хотя и молод, но довольно проницателен для своих лет, да и наше родовое чутье на неприятности, в юнце оно проявлено в полной мере». «Я читал твой отчет по мальчишке», — кивнул патриарх и махнул рукой, приказывая продолжать. Все шло по плану, как внезапно лази стало реально плохо, у нее и так были большие проблемы со здоровьем, и мне пришлось экстренно менять маршрут. «Насколько плохо?» — инсульт, — сквозь зубы проговорил Гам. «Видимо, тот наемник, который подмешивал снотворное, что-то не рассчитал, или возник конфликт с лекарствами, которые она принимала». «Зачистить!» — рыкнул патриарх, после чего продолжил уже спокойнее. «Я эту Элайзу терпеть не могу, но она родила одного из нас, и тот, кто причинил ей вред...» «Я понял», — склонил голову в знак согласия доктор. «Как потери матери повлиять на парня? Если догадается, что за этим стоим мы, то самым плачевным образом. Не о том думаешь, если он догадается, что за его похищением торчат наши лапы, Он по-любому будет потерян и скорее пойдет по пути своего отца, чем присоединиться к клану. Я по-прежнему считаю, что мы зря так торопились. Мне бы еще три или четыре дня на подготовку и... «Не было у нас этих дней», — рыкнул в ответ патриарх. «Слишком велик риск, что твой брат к тому времени узнал бы о том, что у него есть сын. Нам необходимо согласить Эда на вступление в клан до того, как его отец заявит права на мальчишку» и ты не ответил на мой вопрос. Скорее всего, и лази теперь будет необходим полный медицинский контроль, и о домашнем лечении можно забыть», — поясняет Гам. «Это мы можем повернуть себе на пользу. Парень уже не сможет в одиночку обеспечить уход за матерью, и на этом можно будет сыграть». Завершив пояснение, доктор меняет тему. «Не примите за неуважение. Я все же не понимаю, почему такая спешка». «Вы только три дня назад заняли место главы, и столь резкий ход, может быть, воспри «Гам!» — снова рыкнул патриарх. «Ты сам принес мне документы, спрятанные в сейфе моего отца». «Ты их читал!» «Не отворачивайся, я знаю, что читал!» «А раз так, тебе не надо пояснять, в какой мы заднице!» «Это так, но...» «Что но?» — оборотень так сжал ладони, что пластик рулевого колеса пошел трещинами. Уже три поколения число мужчин с пробужденной кровью нашего рода уменьшается. Нам говорили, что среди рожденных наложницами детей есть перспективные юноши, в которых вот-вот пробудится сила крови. И где это пополнение? По факту из более чем сорока наложниц, которых оплачивал наш клан, только дитя одной пробудила кровь. И что? Он отказался вступать к нам. А старики? Старики это сожрали. «Мол, думается передумает, сам придет». И это при том, что из-за утечки документов его отец-отступник, возможно, уже узнал, что у него есть сын. «Я не думаю, что мой брат начал гам, но его тут же прервали. Думаешь, не думаешь, какая разница. Ты знаешь, кому он служит. Ты знаешь, какие ресурсы в его распоряжении. Он может заявить права на сына, и, что самое главное, отстоять эти права. Ты же сам видел анализы крови Теда». Он чист, проклятие наложенного на наш род три поколения назад, на нем нет, он нам нужен, без него, когда наше с тобой поколение уйдет, с нами исчезнет и весь род. Через девочек можно? Нельзя, еще мой отец исчерпал возможности родовой дипломатии. Многие влиятельные роды уже начали подозревать, что мы слабеем, без свежей крови нас сожрут». «Мы один из богатейших кланов Навильтера, наши финансовые ресурсы почти не агра...» «Все куплю», — сказала Злата, «Все возьму», — сказал Булат, только вздохнул на эти слова патриарх. «Мысли ширегам мысли шире». «Я поговорю с братом, теперь, когда вашего отца нет, это ничего не изменит, твой брат принес личную вассальную клятву другому роду», — отрезал старший. Мы спешили еще и потому, что его нет в городе и не будет еще пару дней. А также потому, что клан Шерст в результате чистки портовых зон, устроенный недавно наследником, значительно ослаблен. «Эти мусорные крысы слишком много о себе возомнили, когда несколько раз рискнули перебежать нам дорогу», — кивнул патриарх. «И теперь, когда юноша с пробужденной нашей кровью находится на их территории, да еще и в плену, у нас развязаны руки, как твои люди?» Готовы, через полчаса клановый спецназ займет все точки, и мы сможем нанести удар. К этому времени крысы уже немного намнут бока мальчишки, и тот станет куда сговорчивее. Впервые за весь разговор позволяет себе улыбнуться патриарх. К тому же парень будет чувствовать себя обязанным нам за свое спасение. И все же будь у нас больше времени на подготовку, я... «Гам!» — рыкнул глава так, что дрогнули стекла автомобиля, прервав своего собеседника. «Я тебе позволяю мне возражать и говорить со мной в таком тоне, только потому, что у меня нет своих детей, и ты теперь наследник рода, но все же знай меру». «Мои извинения, мой патриарх», — склоняет голову в знак согласия доктор. «Об этой операции, о том, что похищение мальчишки организовано нашим кланом, знаем только мы с тобой». Он даже не подозревает, что ошибается. Для всех остальных парни похитили ради выкупа. Мы выследили похитителей и нанесли удар возмездия. Для всех. Но главное, все именно так должно выглядеть для Теда и... и для твоего брата, если он все же узнает о сыне и начнет копать эту историю своими лапищами. Как бы тебя это не бесило, Гам, я напомню. Твой брат во всем был лучше тебя, во всем. «Ненамного, мой патриарх. Лучше, но ненамного». Как-то совсем без эмоций отреагировал на эти обидные слова доктор. «Надо же!» — с улыбкой патриарх хлопнул ладонью по плечу собеседника. «В 40 лет ты наконец-то научился с этим жить. Прогресс!» «Я всегда любил охрена. Что не мешало тебе раньше злиться так, что у тебя дым шел из ушей при одном упоминании имени брата?» Глава клана явно был доволен. «После того, как я узнал о плачевном состоянии нашего рода, я на многое стал смотреть иначе», — склонил голову Гам. «Время. Можем начинать». Услышав ответ, патриарх завел двигатель. «Нет, я, конечно, подозревал, что с похищением парни перевертыша что-то не так, но после услышанного немного потерялся. На полном автомате, следуя за джипом, думал о том, как мне поступить». «Если честно, я, наверное, был бы рад, возьми решение на себя чистота и принуди меня к какому-то определенному действию». Но несносный клинок, как только ситуация стала немного сложнее простого деления на черное и белое, словно отстранился. Да, можно выступить рыцарем на белом коне, освободить парня, рассказать ему, кто стоит за его похищением. Честный и благородный поступок, который приведет к вымиранию целого клана. Нет, мне, конечно, до этих панд дела нет, но быть тем, кто, по сути, обречет целый клан на исчезновение. Именно на этой мысли чистота и прекратила вмешиваться в мои действия. Второй вариант — отстраниться, только проконтролировать, чтобы мальчишку во всей этой суматохе не убили и не ранили. Но как бы я не понимал мотивы клана, как бы не сочувствовал ситуации, в которой оказался их род, тем не менее их методы мне, мягко говоря, не нравятся. У меня просто не получится из-за внутренних убеждений с легкостью отстраниться и пустить ситуацию на самотек». Еще сложность в том, что одинокий не клановый перевертыш превращается в цель для многих, и по сути у Теда не такой богатый выбор в будущем, если он так и решит оставаться одиночкой. Он присоединится к какой-нибудь организации или принесет личную вассальную клятву кому-то влиятельному или станет пешкой в чужой игре. К тому же, когда просочатся известия о плачевном состоянии клана панд, то через паренька их будут шантажировать. Или, скорее всего, если враждебные пандам кланы узнают, что мальчишка — единственный шанс на продолжение рода, то его просто убьют. Убьют по-тихому, буднично. А такое будущее для Теда мне бы не хотелось видеть. Третий вариант — свести парня с отцом, которого я пусть и немного, но знаю. Охрен более чем влиятельный персонаж в столичной политике, а личный куратор наследника по делам полиции. Безусловно, он сможет обеспечить не только безопасность сына, но и дать ему будущее. Этот выбор кажется самым честным, но он также ведет к вымиранию клана пант Но клан не весь вид, и в таком варианте красные панды, как вид перевертышей, не исчезнут с лица земли. Ну или можно реально отстраниться от принятия решения, в конце концов это не моя жизнь, и рассказать все мальчишке, пусть думает сам. Беда в том, что мне кажется, я знаю, что он решит. Он станет мстить клану за ухудшение здоровья своей матери. Да, те, возможно, заслужили эту месть, все так. Но к чему подобное приведет? Проиграют все стороны. Проигрыши вымирания во имя справедливости — Будь мне лет восемнадцать, я бы развернул слово именно в эту сторону, потому как справедливо. Только мне уже давно не восемнадцать. Чистота. Ау, ты где? Давай ты заставишь меня что-то сделать. Сними с меня ответственность выбора. Как бы не так, Вакидзаси молчит, как рыба об лед, словно она простой меч, а не часть чужой души. Пока я размышлял, события не стояли на месте. Короткие команды Гамма по закодированному радиоканалу выводили боевые группы на позиции. Освобождение Теда, судя по всему, было только малой частью операции. Панды собирались уничтожить столичную часть враждебного им мусорного крысиного клана, воспользовавшись формальным поводом. А то, что они сами этот повод подстроили, так это еще доказать надо. Конечно, формально панды должны были сообщить полиции, а не сами устраивать операцию по спасению. Но в то же время, по устоявшимся древним порядкам, Взяв правосудие в свои руки, они были в своем праве. Реально же, в случае удачной операции и при отсутствии сторонних жертв, пандам максимум грозит штраф и формальное порицание. На Вильтер, конечно, прогрессивное государство, но то, что местный мир сословный по своей сути, забывать не стоит. К тому же я как-то не буду сильно против, если клан фармацевтов еще больше проредит криминальные столичные группировки. Людям только станет полегче жить, вот и все. А то, что крысы, часть бизнеса которых завязана на пленении и пытках, заслужили кары, у меня сомнений особых нет. Но как бы себя не уговаривал, как бы не убеждал себя, отсидеться в стороне простым наблюдателем я не смогу. Потому как чувствую странную, возможно не совсем логичную, но ответственность за судьбу мальчишки-перевертыша. Подслушав достаточно и поняв, что удар панд будет одновременно по всем точкам крысиного клана, а также узнав время начала операции, покинул джип и в скольжении устремился к району старого порта. Увы, у меня уже не оставалось времени, чтобы не то что сбегать до своих тайников, но даже просто переодеться во что-то скрывающее лицо. Так что действовать мне придется более чем осторожно и по возможности вообще не покидая излом. Впрочем, технически это было как раз несложно. Просто вырубить всех в бункере шоковым мечом и все дела. Но также это покажет, что в деле участвовал рыцарь излома. А я еще не определился, хорошо это или плохо. Пробежав темные коридоры, просочившись сквозь дверь убежища, застал сцену, от которой вновь ожела чистота. Видимо, тэд пришел в себя намного раньше, чем планировал ГАМ. И к этому времени мальчишку уже успели избить. И сейчас два наемника крыс тащили его помятого с разбитым носом и синяками в половину лица обратно в камеру. Парень пробовал сопротивляться, но так как был скован наручниками с серебряными вставками, то он не мог вырваться из рук пары крепких мужчин. К тому же за тем, как мальчишку несли, наблюдал тот оборотень, который был здесь за главного. Так что даже если бы Теду удалось вырваться, его бы мгновенно скрутил более опытный перевертыш. Чистота потянула меня вперед, требуя вмешаться, но в этот раз делала это как-то не так настойчиво, чтобы нельзя было сопротивляться. Никакого обжигающего до самого сердца холода, как тогда, когда в Акидзасе заставила меня броситься следом за машиной скорой помощи. Поэтому, сжав зубы, я проигнорировал желание белоснежного клинка. Мне достаточно сделать пять шагов и пару раз взмахнуть словом, как мальчишка будет свободен. От подобного действия меня останавливает внезапно посетившая мысль. Если я освобожу парня, то получится, что он словно мешок с картошкой. Кто-то захотел и похитил, кто-то другой пожелал и освободил, а он сам в этом процессе просто никто. Ему и так нелегко сейчас психологически, поэтому у меня созрел небольшой план. И только если с этим планом не сложится, то проведу здесь зачистку из излома». Мальчишку кинули на койку, приковали цепью к стене, закрыли решетчатую дверь, а затем оборотень, взяв связку ключей, отправился в пыточную. Пара конвоиров, переглянувшись друг с другом, махнули рукой на охрану камеры и пошли к своим товарищам доигрывать партию в карты. Их можно понять, куда этот парень сбежит-то из бункера, да еще скованный сталью с серебром, что его тут охранять-то? Все же бандиты не армия, и к дисциплине у них также весьма специфическое отношение. Меня подобный расклад более чем устраивал, убедившись, что коридор-убежище пуст, скользнул в пыточную. крысиные оборотень неторопливые и, как мне показалось, с нескрываемым удовольствием чистил инструменты. Еще раз убедившись, что остальные бандиты заняты игрой, обнажил слово и, переведя клинок в шоковый режим, полоснул по перевертышу. Тут же вышел из излома и подхватил оседающее тело, чтобы не наделать лишнего шума. Уложив оборотня на пол, перешел в проекцию и еще раз выглянул в коридор. Там было пусто, и никто не спешил на помощь главарю. Уверен, что у лежащего у моих ног в бессознательном состоянии оборотня руки не то что по локоть в крови, а по самые плечи. Но так как я лично не видел его преступлений, то и убивать не стал. Тем более скоро сюда ворвется клановый спецназ панты и проведет зачистку, так зачем брать грех на душу? Если бы не ограничения, накладываемые изломом на рейгов, то все было бы в разы проще. Но, увы, я не могу забрать ключи с пояса находящегося в отключке главаря и переместиться с ними в излом. Так как эти ключи не моя собственность, и мне никто не передавал право на их использование, то стоит мне взять связку и перейти в проекцию, как ключи просто упадут на пол. Иногда подобные, возможно, справедливые помехи сильно мешают, как в данном случае. Вначале взял со стола моток широких бинтов и обмотал ими свою голову. Так себе маскировка, но от случайного взгляда спасет. Затем снял связку ключей с пояса оборотня и, не переходя в излом, выглянул в коридор. Там по-прежнему было пусто. Стараясь не шуметь, на носочках двинулся вперед. Остальные бандиты собрались в одной из комнат и увлеченно играли в какую-то азартную игру. Это было мне на руку, так как они ругались, матерились и не услышали, как я тихо проскользнул мимо. С другой стороны, если бы они меня заметили, то перешел бы в излом и всех вырубил на месте, так что, по сути, я ничем не рисковал. Ну, не получилось бы задуманного «не так и страшно». Это, что называется, необязательная программа. Я просто хотел дать Теду ощущение того, что он не игрушка в чужих руках, но и сам может влиять на свою судьбу». Подойдя к камере, в которой был заперт мальчишка, прислушался. Как и предполагал, парень, хотя и избитый, предпочел не отлеживаться и пытался вырваться. Разумеется, все его попытки освободиться грубой силой были обречены на провал. Те, кому принадлежал бункер, не один год вели этот бизнес и прекрасно разбирались во всех нюансах, связанных с удержанием пленников. Прислонившись спиной к стене так, чтобы меня было не видно из камеры, а я сам сохранял контроль над коридором, достал ключи и тихонько постучал ими по решетке. Разумеется, этот едва слышный звон сразу привлек внимание мальчишки. Он тут же остановил свои попытки вырвать цепь из стены. «Что вам от меня?» Устало, но в то же время не сломлено, не очень громко, видимо, сквозь плотно сжатые губы, произнес Тед но я не дал ему договорить, прервав его слова своим настойчивым шепотом. «Тихо! Лови ключи!» и катнул по полу связку в сторону его койки. «Ты кто?» «Никаких вопросов, я и так сделал много. Оборотень, что тебя охранял, устранен. Дальше дело за тобой. Хочешь, сиди в камере, хочешь, отвоюй свою свободу. Я не... Не ори, мне пора». «Кто ты?» — поднимая ключи, спросил парень. На этот вопрос я не стал отвечать, размотав бинты, снял их с головы и бросил в соседнюю пустую камеру, после чего перешел в излом. И уже в проекции посмотрел, чем же занят мальчишка. Тед еще пару раз тихо позвал меня, но не услышав ответа, подобрал связку с пола, после чего секунд десять разглядывал ключи, смотря на них, как напрыгнувшую ему в руки ядовитую змею. Судя по всему, похищение заставило парня воспринимать все с изрядной долей паранойи. Ничего, паранойя, конечно, сильно треплет нервы, зато позволяет прожить значительно дольше, ему полезно будет. Еще раз взглянув на сковывающие его цепи, парень вздохнул и подкинул связку ключей в ладони. Весь его внешний вид сейчас словно говорил «А что я теряю?». Стараясь не шуметь, он подобрал нужный ключ и снял с себя оковы. Затем встал с койки, на носочках приблизился к решетке и попытался выглянуть в коридор это у него не получилось в полной мере и он прислушался замерев почти на четверть минуты но услышал только далекую ругань бандитов немного подрагивающими пальцами он перебрал связку и осторожно открыл замок своей камеры открыл но не кинулся тотчас наружу наоборот он сделал шаг назад от решетки прислонился к стене и закрыл глаза постоял так недолго затем стянул в себе одежду оставив только трусы и поднял руки По его телу тут же пробежала волна дрожи, которая переросла в рябь. Судя по всему, контроль над перекидыванием у мальчишки был еще очень слаб. И то, что у взрослого оборотня занимает секунду, у него получилось сделать только за полминуты. Впервые смотрю на процесс перекидывания так близко, к тому же наблюдая его во всех деталях. В нем нет ничего отвращающего, он плавен и как-то естественен, даже красив. Человеческое тело не рвется, выпуская внутреннего зверя. Нет, оно словно перетекает из человеческого в звериное, будто спокойная морская волна, накатывающая на берег и меняющая очертания прибрежного песка. Смотрю и понимаю, что с точки зрения биологии, химии и прочих законов науки подобное обращение просто невозможно. Понимаю, но так как вижу его своими глазами, то мне ничего не остается, кроме как принять то, что мои знания законов природы далеко не полны. Хотя один природный закон все же соблюдается в процессе превращения, это закон сохранения массы. Оборотень в звериной форме не может весить меньше или больше, чем он весит в своем человеческом облике. Тед не из крупных, не более 65 килограмм. Я видел больших панд в зоопарках, взрослые самцы этого вида имеют массу за полтора центнера. По сравнению с ними зверь, чей облик принял парень, совсем невелик, но при этом в разы более опасен, даже чем разъяренный взрослый медведь. И не только потому, что перекидываясь в звериную форму, оборотни становится сильнее и быстрее не только своей человеческой ипостаси, но и превосходит в этих параметрах зверя-прародителя. Главное отличие от зверей в том, что перевертыши, меняя форму, сохраняют разум и способность мыслить. Да, при этом они более подвержены влиянию звериного начала и легко впадают в злость или даже ярость, но умение думать остается с ними. гулко рыкнув, пятнистая панда с красным отливом шерсти зубами подхватил связку ключей и лапой толкнул решетку, принюхался, шерсть на его загривки встала дыбом. Мне стало интересно, куда он пойдет сейчас, к выходу или... Как оказалось, или, Тед в зверином облике вообще не сомневался. Видимо, унюхав направление, в котором находятся те, кто держали его в заперти, он побежал в их сторону. Побежал бесшумно, высоко поднимая лапы. Звери так не бегают и не ходят. При этом он не рычал и вообще почти не издавал никаких звуков о том, что парень в ярости указывала только пена, пузырящаяся между зубов, в приоткрытой пасти Появление оборотня в звериной форме стало для наемников крыс полнейшей неожиданностью. Пара тех, кто сидел ближе ко входу в комнату, погибли, даже не успев понять, что же их убило. Зверь, которым сейчас был Тед, действовал без каких-либо угрызений совести. Быстрый взмах передними лапами и два тела с переломанными шейными позвонками вяло оседают на стульях. Не успели мертвые упасть на пол, как медведь влетел на игровой стол. Правая лапа делает широкий полукруг, и острые, как бритва когти, рвут тому, кто ближе артерию. Одновременно с этим широко раскрытая пасть разрывает горло сидящему во главе стола. И только после этого, словно в замедленной съемке, бандиты начинают реагировать кто-то достает пистолет, кто-то тянется за дубинкой с серебряным напылением, самый умный, опрокидывая стул, рвется к выходу из комнаты. Этот умник погибает следующим, его позвоночник ломается от мощного удара задних лап и в коридор уже вылетает бездыханное тело. Я всегда считал пант милыми, хорошенькими, добродушными зверями, теперь же, если мне что-то и будет снится в кошмарах, так это пятнистая шерсть с легким красноватым отливом, шерсть, залитая человеческой кровью. У простых, пусть и опытных, вооруженных бандитов в ограниченном пространстве комнаты не было ни тени шанса против разъяренного перевертыша в зверином обличье. Удар лапы, кровь на стенах, рык и острые зубы вырывают пистолет из чьих-то рук, вырывают вместе с пальцами, рев и хруст костей, новый взмах лап, и чужой череп лопается, как перезревшая дыня. Если бы я наблюдал за этой сценой из реального мира, меня бы стошнило. Меня, того, кто выносил раненых с поля боя, меня, того, на чьих глазах разорвало человека от близкого разрыва минометной мины, спасала только проекция. И, что самое для меня удивительное, чистота не только молчала, она одобряла эти убийства. Бандиты удерживали парня силой? Да. Они пытали его? Да. Значит, он в своем праве мстить. Именно из-за этой реакции белоснежного клинка я и впал в некий ступор, а не из-за кровавой бани, устроенной мальчишкой. А когда все же пришел в себя, то останавливать парня уже было поздно. Девять разорванных на части тел, менее чем за четверть минуты. Смотрю на всю эту кровь, оторванные руки, чужие пальцы на полу, и одна мысль колотит, словно молот в голову. А зачем я вообще полез спасать оборотня? Пусть этот оборотень и мальчишка, которому едва исполнилось шестнадцать.